ГОСТИ В ЛЕСНОМ ДОМЕ Джекки Джекки быстро оглянулась через плечо и убедилась, что никто не последовал за ней от задней двери. От своего наблюдательного пункта среди деревьев она не видела никакого движения за туманом и падавшим снегом. Снег покрывал колючие кусты и распростертое крылья на тотемных столбах лежал на голове жуткого зубастого ворона на вершине самого большого столба. Казалось, ворон с ухмылкой смотрит на нее в темноте. Джеки поежилась, внимательно прислушиваясь к окружающим звукам. Только скрип веток, шелест листьев и тихий плеск волн, набегавших на берег озера. Она направилась между деревьями к краю тропы за колючим кустарником, прикрывая рукой в перчатке свет маленького фонарика. Земля мягко пружинила под ногами. Раздался треск. Джеки замерла, затаила дыхание и прислушалась. Шорох, потом тихое уханье совы и звук хлопающих крыльев. Потом другой звук, похожий на шелест шагов на сухих листьях, присыпанных снегом. Треск сломанной ветки. Она выключила фонарик и вгляделась в тени за движущимися ветвями. Но шум прекратился. Она сглотнула и быстро пошла к причалу. Хэвиленд покачивался у причала на мелкой зыби поднятой ветром. Снег уже накопился на крыльях, вода плескалась вокруг понтонов. Доски заскрипели и заходили ходуном, когда она вышла на причал. Джеки продвигалась осторожно Ей не хотелось оказаться в ледяной воде среди гниющего камыша, как это сегодня днем случилось с Деборой. Она приблизилась к самолету и подергала ручку двери кабины со стороны пилота. Ручка легко повернулась. Она распахнула дверь и застыла на месте, услышав металлический стон. Немного подождала, снова прислушиваясь и испытывая странное ощущение, что за ней кто-то следит. Она посмотрела на дом, все лампы наверху погасли. Джеки ступила на понтон, затем поставила ногу на перекладину лестницы, прикрепленной к передней распорке, и забралась в кресло пилота. Самолет качнулся под ее весом. Она расположилась в кресле, аккуратно закрыла дверь и провела лучом фонарика по приборной доске, держа свет ниже ветрового стекла, чтобы не привлекать внимания из дома. Вскоре она нашла то, что искала — бортовую рацию. Джеки наклонилась ближе. Все выглядело довольно просто. Она почти ничего не знала об авионике, но хотела проверить, действительно ли провода были перерезаны, как утверждала Стелла Даггер. Джеки не доверяла никому, даже пилоту. Что-то, связанное со Стеллой, глубоко беспокоило ее. В ее сознании не укладывалось, каким образом неизвестный злодей мог заманить их сюда, будучи вполне убежденным в том, что их группа будет вынуждена остаться на месте из-за штормовой погоды. Конечно, наступил конец октября, последние дни перед ноябрьскими муссонами и первыми зимними метелями. Хотя дом находился под природной защитой массивной горы «Черного гранита», Это не обеспечивало полной уверенности в том, что ветер усилится сразу же после посадки, и они окажутся запертыми здесь как минимум на несколько дней. У Джеки было смутное подозрение, что Стелла солгала им насчет радио, и что она могла выйти на связь с цивилизацией, если бы захотела. Рация стандартного вида была вмонтирована в проем под приборной доской уже после того, как самолет был достроен. Джеки зажала фонарик в зубах — Сняла перчатки и попыталась вынуть прибор. К ее изумлению ящик вышел без труда. Винты, которыми он был прикручен, исчезли. Ее сердце учащенно забилось, и она повернула рацию. Проклятие! Пучок проводов в задней части рации был аккуратно перерезан острым клинком. Стелла все-таки сказала правду. Или она сама их перерезала. В сложившихся обстоятельствах. Стелла Дагер была самым влиятельным членом их группы. Она являлась единственной, кто обладал достаточными навыками, чтобы доставить их сюда и увезти обратно. Но так называемый «концерн Реком мог нанять пилота с такой же легкостью, как была нанята Аманда Ган. А остальные? Каждый из них мог лгать. Каждый мог оказаться предателем. Она застыла, услышав посторонний звук за тихим плеском волн вокруг причала. Скрип досок, чьи-то шаги. Потом гидроплан качнулся в сторону, когда кто-то ступил на понтону причала. Дверь самолета со скрипом отворилась. Джеки развернулась на корточках и подняла голову. Ее сердце остановилось в груди, когда луч фонарика, стиснутого в зубах, высветил бледное лицо под черной шерстяной шапкой. Ты? Все случилось очень быстро и неожиданно. Джеки увидела блеск металла в поднятой руке, но было уже поздно. Она попыталась перебраться с пилотского кресла на пассажирское, выронив фонарик изо рта, когда ударилась спиной о приборную доску и запуталась в ремнях безопасности. Тогда она дернулась в другую сторону, надеясь вырваться и скрыться в глубине самолета, но нож опустился слишком быстро. Она почувствовала, как клинок глубоко вонзился в ее шею. Ее тело дернулось от шока, руки взметнулись к ножу. Но клинок выдернули из раны. Джеки почувствовала, как горячая кровь хлынула по ее шее еще до того, как пришла боль. Клинок снова поднялся над ее головой. Она вскинула руки в отчаянном жесте самозащиты. Нож снова вонзился ей в шею еще глубже, чем прежде. Прежде чем она потеряла сознание, в ее гаснущем мозге промелькнула последняя мысль. «Восемь лгунишек вошли в лесную сень». Один увидел правду, и их осталось семь».